Глава пятнадцатая. Сквозь пелену, накрывшей его слабости, Кирилл с трудом различал слова, доносившиеся до него снаружи. Хорошо, что коллеги по цеху отбежали не очень далеко от входа в землянку, опасаясь, видимо, вполне предсказуемой реакции охраны на массовую беготню рабов по территории. Так что почти вся суть за душевной беседы парочки секьюрити с толпой трясшихся от страха крыс, долетела или все же доползла. А, какая разница. Главное, Кирилл услышал все, что ему было надо. Кажется, его пребывание на самом дне жизни действительно осталось позади. И теперь он обязан использовать это дно для мощного толчка который поможет ему вернуться, всплыть наверх. Потому что плацдарм для толчка свободен. Сегодня ночью он останется в землянке один, а значит, можно не таиться и не тратить время понапрасну, дожидаясь, пока все заснут. И ринуться на свободу. Да, Он толком не знает расположения постов охраны, режима дежурств охранников, насколько хорошо вооружены секьюрити, а еще где, собственно, находится этот завод. Но последнее место дислокации его каторги волновало сейчас Кирилла меньше всего. Сначала надо убежать отсюда, причем так, чтобы у него имелась хоть какая-то временная фора. Иначе с его скоростью передвижения и незнанием местности он очень быстро попадется в лапы охраны. Но как раз это обстоятельство, фора во времени, уже появилось в его арсенале, заняв удобную позицию в авангарде. Враждебно настроенных сорлядатаев ночью с ним рядом не будет. Он свободен от внимания любителей художественного стука, его никто не выдаст. Но только на одну ночь. Утром сюда явятся охранники в поисках мифической змеи. И начнется вторая часть марлезонского балета. Что же касается размещения на территории постов охраны и боевого духа самих охранников, память немтаря услужливо подсказала Кириллу, что к концу сезона охрана совсем разболталась и свои прямые обязанности выполняет довольно-таки криво а в такую погоду, как сейчас, и вообще не выполняет, запершись в теплых вагончиках. К тому же укуси кого-либо из секьюрити служебное рвение, заставляющее охранников не только выть на полную луну, но и обходить к середине ледяной ноябрьской ночи охраняемый ими периметр, и Кирилл почувствует приближение такого укушенного заранее. Так что врасплох застать, и его никому не удастся. Так, какие еще препятствия ожидают на пути к свободе? Ну-ка, бедолага Немтырь, подскажи. Собаки тут несут караульную службу? Вроде была лая, Кирилл пока что не слышал. Оказалось, что и Немтырь за время пребывания на этом курорте тоже ни разу не слышал собачьего бреха. И источников этого бреха не видел. Вероятно, Владелец кирпичного курорта не хотел привлекать внимание к временной зоне своих частных владений собачьим лаем. Но какие-то меры для предотвращения побега рабов он должен был предусмотреть. Не пацан ведь желторотый. Прекрасно знает хозяин, кого он набрал в бригаду. И рассчитывать только на бдительность охраны он не должен. «Ну-ка, немтырь, напрягись!» Вспомни, что ты слышал по этому поводу. Кирилл тщательно сканировал свою скудную, обрывочную память, несмотря ни на что сохранившую, как оказалось, крохотную частицу его личности. И нашел. Один из вечерних разговоров сонарников, по какой-то причине задержавшийся в памяти немтыря, он там, в недрах памяти, нашел. Впрочем, почему по какой-то? По той самой, по причине наличия в душе убогого калеки с внешностью чудовища, искорки прежней личности Кирилла. И эта личность почувствовала полезность информации и постаралась сохранить и припрятать ее как можно надежнее. «Даже не думай!» Голос говорившего был тихим и бесцветным, словно в его душе выгорело все. «Чувства, эмоции, если, конечно, ты не решил отправиться на тот свет пораньше». «Чего это сразу на тот свет?» Пробурчал другой, более низкий голос, который Кирилл сразу опознал. Говорил коренастый Тим, недавно хотевший употребить немтаря. «Чё я, совсем дебил, по-твоему? Дуриком попру отсюда?» Да я с самого первого дня, как только понял, куда попал, к системе охраны присматриваюсь. И удивляюсь, что вы все тут сидите, как усватанные, вместо того, чтобы рвануть на волю. Ведь охранники ни хрена не делают. Днем еще туда-сюда они бродят по территории, вокруг колючки тоже, а ночью дрыхнут они, все спят. Ну, допустим, не все. Те, что на воротах стоят, дежурят всерьез. Ну да, свет в вагончике горит. Так ведь наружу они носов не высовывают. А им и не надо. За них охранная сигнализация службу несет. Какая еще сигнализация? Ток, что ли, по колючей проволоке пропустили? Ага, сейчас. Тут тебе не стационарный лагерь с проведенным электричеством, а сезонный. «Ты что, генератор не видел?» «Ну, видел. Он еле справляется с обслуживанием завода и бытовок, а ты, говоришь, колючка под током». «Так какая же еще сигнализация может быть?» «Самая простая. Хотя нет, непростая Похоже, кто-то из охраны не зону топтал, а в армии служил. То ли в спецназе, то ли еще в каких-то спецвойсках» но ловушки вокруг территории расставлены грамотно. Там и проволока натянута, и ямы выкопаны, и еще всякой разной хрени, устраивающей трезвон на всю округу, понатыкана. Думаешь, только ты такой умный? До тебя мужики не пытались сбежать? Я тут с весны, и на моей памяти трое рванули на свободу. Подкапывались под колючку втихаря, руками землю гребли по ночам. Несколько дней рыли, к утру прятали все следы. А толку? Ну, выбрались они за ограждение, а дальше кирдык. Никто не ушел незамеченным, ночью-то ловушки разглядеть невозможно. Такой-то начался, звон на всю округу, да еще и парочка сигнальных ракет в небо взлетела. И что, всех переловили? Всех. Наказали их? Шлепнули без разговоров. Чтобы другим неповадно было. Суки. На этом, зафиксированный памятью немтыря, кусок разговора оборвался. Видимо, дальнейшая беседа рабов полезной информации в себе не несла. Итак, что мы имеем? Пустой ночной лагерь, спящих охранников, отсутствие соглядатаев – это плюс. Колючая проволока и сигнализация по периметру – это минус. Но как раз то, что являлось непреодолимым препятствием для его предшественников по побегу, Кирилла пугало меньше всего, потому что установленные охраной ловушки он был способен обнаружить. Ведь любой предмет несет на себе ментальный отпечаток того, кто им пользовался. И чем больше эмоций вызывала вещь у хозяина, тем сильнее она фонила, сохраняя следы эмоций владельца. А те, кто устанавливал сигнализацию, натягивая проволоку и прикапывая трещотки, вряд ли оставались безучастными к всему действию. Азарт охотника должен был у них присутствовать как минимум. Так что если передвигаться, вернее ползти, Медленно, внимательно слушая пространство, уловить остаточные эманации их ментальной энергии Кирилл сумеет. Во всяком случае, он на это надеялся. А вот колючую проволоку внушением порвать нельзя. И подкоп за одну ночь не сделать. Те бедолаги, пытавшиеся сбежать, несколько ночей руками землю копали. У него же в распоряжении всего одна ночь. Стоп! Руками! А если... Если лопатой? Ведь только что там, снаружи, его бывшие коллеги по цеху орудовали именно лопатами, закапывая следы своего позора. Значит, надо найти место, где хранятся эти лопаты. И он его найдет. Главное, что орудие труда здесь есть. Кирилл захотелось немедленно вскочить и устремиться на поиски. Но такие слова, как «вскочить» и «устремиться», сейчас никак нельзя было применить в отношении его исковерканного тела. К тому же, почти до бесчувствия вымотанного после недавнего выброса ментальной энергии. Поэтому пришлось ему заставить себя какое-то время отлеживаться, восстанавливая истраченные силы. Очень недолгое время, уж слишком серьезной была его мотивация вынудившее-таки тело Кирилла открыть в себе дополнительные резервы, словно он выпил упаковку энергетического напитка. Да, скорее всего, реакция организма на такое издевательство над ним позже последует, но это будет потом. А сейчас он должен идти. Должен.